Глава 7. Дыра. Солнце уже давным-давно поднялись. Зной был такой, что даже дышалось с трудом. По уму следовало сделать привал, отдохнуть, отсидеться и дождаться, пока жара спадет. Но тапок гнал всех вперед. По идее до дыры оставалось всего ничего, так что час-два жару можно было потерпеть. Хотя, если взглянуть на девушек, на их страдальческие выражения лиц, можно было понять что они-то как раз терпеть не согласны и готовы еще одну ночь пережить в пустыне, а не в селении, лишь бы только не тащиться по этой жаре. Самое неприятное было то, что когда летели по каньону, серьезно сбросили скорость. Ведь даже зная, где находится дыра, даже не раз и не два видев ее с дна каньона, проскочить мимо можно легко и просто. Откровенно скучавшему Тапку на ум пришла мысль, что Полос все же молодец атаку спланировал идеально. Дара никогда серьезно не охранялась. Нет, имелись наблюдательные посты, но полноценную оборону никто никогда не организовывал и не планировал. Мары сюда добраться просто не могли. Слишком уж запутанная дорога. Слишком сложно постороннему узнать, где находится селение, и уж тем более тихо и незаметно подобраться к нему. Так было, пока не объявился Полос. Впрочем, еще в дыре сразу после нападения стало понятно, как он смог сюда добраться. Секрет был прост. В его банди был один из тех, кого выгнали отсюда совсем недавно. Забавно, но сам Тапок считал, что всему виной олов Он крепко повздорил с одним из своих поселенцев, и тот, психанув, ушел. Нет, мужик не был под лицом, как раз наоборот. Он предлагал Олафу дельные вещи, настаивал, просил, можно сказать, умолял, чтобы тот принял его идеи которые бесспорно принесли бы много пользы поселению. Но Олаф со свойственным ему ослиным упрямством все отверг. Вот мужик и затаил обиду, собрал вещички и, пока все спали, свалил. Как оказалось, недалеко. Встретившись с бандой Полоза, он обуреваемый жаждой мести, помог Марам добраться к дыре. Правда, сам же за это поплатился. Его пристрелили во время нападения. Зато благодаря ему поселение ограбили, наделали кучу трупов, ну и так далее. Тапок еще больше скинул скорость, практически остановился. Вроде тут. Далеко впереди на высоте метров десяти начинались эдакие балконы. По идее, это и есть дыра. Тапок завертел головой. Если он не ошибся, то где-то справа должен был начинаться подъем, еле заметная тропинка, примыкающая к стене каньона. Тропинок таких была уйма. Они поднимались и опускались, вертели среди скал и заканчивались тупиками. Но именно к селению вела всего одна. Тапок надеялся, что он не ошибся, нашел именно ее. Девушки ему ничем помочь не могли. Они редко выбирались из селения, так что помощи от них ждать было нечего. Тапок направил свой гравицикл к выбранной тропе, девушки последовали за ним. Плелись они долго. Узкая тропинка виляла, лететь приходилось осторожно и аккуратно так как справа была сплошная стена, а слева находился сначала пятиметровый, а теперь уже десятиметровый обрыв. В принципе, можно было особо не бояться упасть, в конце концов, у них гравициклы. А следовательно, чтобы разбиться, нужно еще очень сильно постараться. Но если сорвешься, окажешься на дне каньона, придется возвращаться обратно и заново карабкаться по тропе. Делать этого тапок совершенно не хотел. Но обошлось. Они таки добрались до дыры, а если точнее, то не до самого селения, а до одного из постов. В левой стене каньона была выбита ниша, которую аккуратно закрыли камнями. За ними была небольшая пещера, в которой сидели наблюдатели. Они засекли двигающегося по тропе тапка с девушками, пустили сигнальную ракету. Как всегда, будь подобная система безопасности раньше, до селения Мары бы не добрались, или же, когда там появились бы... Их бы уже ждали, но тогда не было наблюдательного поста, не было системы сигналов, и мары с легкостью добрались до дыры. Путешествие по дыре наконец закончилось. Гравициклы... Гравициклы вылетели на просторную площадку или скорее балкон, нависающий над каньоном. Края его были усеяны крупными валунами. Сверху балкон прикрывал эдакий козырек. Собственно, это и была главная площадь дыры, которую было невозможно увидеть со стороны, только изнутри или уже непосредственно оказавшись рядом. Двигаясь по краю каньона, балкон скрыт нагромождением камней и столбов. Если же лететь на гравиплатформе, невозможно было разглядеть его, так как он сливался со всей остальной породой. Обычно площадь была пуста, в том смысле, что людей днем тут не увидишь, вокруг только самодельные столы, на которых сушат травы, добытые шкуры или постиранную одежду. Но сегодня, даже несмотря на обеденную жару, людей было полным-полно. Причем многие вооружены. Здесь собралось человек 40. А по прикидкам Тапка, это все население Дыры. За исключением разведчиков, которые наверняка отправились в очередной рейд. Как всегда, лишь после того, как на них напали, местные зачухались, решили организовать оборону. Правда, снова-таки через задницу. Наблюдатели наверняка смогли разглядеть кто именно двигается по тропе. Должны были понять, что тапок и девушки не враги, но на всякий случай тревогу таки объявили. Короче, все происходящее в селении сейчас можно было характеризовать фразой «махание кулаками после драки». «Тапок! Глядите! Да это же тапок! А это Юси и Саммер!» Толпа, наконец разглядев тех, кто приехал, удивленно загудела. Тапок загнал свой гравицикл под ближайший навес, выпустил шасси и посадил машину. Девушки поставили свои гравициклы рядом и спрыгнули на землю. «Вот уж кого не ждал увидеть!» Вперед вышел худощавый мужчина лет 50 с солидно лысиной, кустистыми бровями и тяжелым взглядом. Его лицо было холодным, безэмоциональным, тонкие губы, словно бы нехотя двигались, когда он проталкивал из них слова. «Олаф!» кивнул ему Тапок. «Рад, что ты вернулся. Не один», — сказал Олаф, сделав ударение на последнем слове. Будто если бы Тапок вернулся сам, это было бы величайшим позором. Олаф дело наглядел прибывших и спросил. «Где Марк?» «Погиб», — буркнул Тапок. «Печально», — спокойным тоном произнес Олаф, будто ему сообщили не о гибели человека, а о потере какой-то незначительной безделушки. «Что в сумках?» «Все. Что украли мародеры?» «Хорошо. Хорошо». На этот раз Олаф даже улыбнулся, чем на деле лишь разозлил Тапка. Значит, на то, что две девушки вернулись, ему плевать. Что погиб его человек, плевать. А что хлам назад привезли, и это его порадовало. Будто вещички ему дороже людей. Тапок и до этого знал, что не останется в дыре если не сможет свалить с планеты, но сейчас еще больше утвердился в этой мысли. Жить под предводительством такого козла он просто не сможет. Либо просто пристрелит его, либо... А это кто? Олов кивнул на Полоза, мешком лежащего на гравицикле Тапка. Полос, главарь тех, что напали на вас. Тапок тоже сделал ударение на последнем слове. Именно на вас, а не на нас. Он, Тапок, не с ними он сам по себе. «Ха! Это достойный трофей! Повесим его!» — объявил олов Толпа одобрительно загудела. «Не раньше, чем я получу свою награду!» — набычившись, заявил Тапок. «Конечно!» — кивнул олов «Все как договаривались. Идем!» Толпа, услышав, кого привез Тапок, тут же обступила его гравицикл. «Кто его тронет раньше, чем я позволю, прострелю ногу», — сухо бросил тапок. Толпа неодобрительно заворчала, но все же никто не рискнул лезть к пленнику. Убедившись, что его услышали, тапок развернулся двинулся вслед за уже скрывшимся в пещерах холофом. Дыра была крайне интересным местом. Вообще здесь, на пекле, люди селились где только могли. Большинство селений стояло близ оазисов, где всегда имелись хоть и скудные, но все же источники воды. Некоторые бандитские шайки ютились в разбившихся космических кораблях или руинах, оставшихся после необычных сполохов. Были и те, кто кочевал, жил в песках или обустроился прямо на гигантских гравиплатформах, медленно летящих над пустыней. Ну а жители дыры обосновались в каньоне, на выступе который был выходом из пещер. Пещер здесь хватало. Были и большие, и маленькие, целая система, причем запутанная, сложная. Часть ходов поселенцы заложили. Но ну, в самих пещерах они жили. В пещерах же хранили запасы. Там были и грибные плантации. А глубоко внизу была ледяная пещера со сталактитами, где жители дры собирали воду. олов сейчас вел тап как к своей пещере, так сказать, к кабинету местного мэра. Добравшись туда, олов подошел к древнему и пошарпанному сейфу добытому неизвестно где. Не торопясь ввел нужную комбинацию и отпер дверку. Тапок лишь усмехнулся. До того, как он отправился за марами, его вещички валялись на складе и никому нужны не были, ну а теперь олов решил их перетащить к себе. Может, боялся, что Тапок, получив оружие, не выручать пленников и убивать маров полетит, а выждет какое-то время вернется, чтобы украсть свои вещички? А, собственно, неплохая идея. «Может быть, и стоило бы так все сделать?» – подумалась Тапку. Олаф извлек вещи, положил их на свой рабочий стол. Два пистолета, универсальный комбес, который носят абсолютно все, кто летает на космических кораблях. Сменные магазины к пистолетам и ремень с кобурами и подсумками. Вот и весь нехитрый скраб, который был у Тапка, когда он попал на пекло. «Как договаривались?» – процедил Олаф и подвинул вещи Тапку. Тот молча взял ремень, нацепил на пояс, не спеша рассовал по подсумкам магазины, затем взял в руки пистолеты. Они тихонько пискнули, подтверждая право тапка ими пользоваться. А сам он еле сдержался, чтобы не издать облегченный выдох. Эти пистолеты были для него чем-то больше, чем просто любимым и привычным оружием. Эти пистолеты были частью его самого, причем значительной. Без них он был словно бы неполноценный. Представьте человека без руки или ноги. И представьте, как он будет рад, если эту самую ногу или руку вернуть ему. Поставить на место. Именно так себя и чувствовал Тапок. Он с неохотой уложил пистолеты в кобуры и поднял глаза на Олафа. «Доволен?» — спросил тот. «Нет», — ответил Тапок. «Это не все, о чем мы договаривались. Корабль получишь вечером». Я не собираюсь из-за тебя шляться по жаре. Пока можешь отдохнуть и перекусить. Я распоряжусь». Тапок ничего не ответил. Собственно, чего-то подобного он ждал. И хотя было сильное желание поспорить с Олафом, он сдержался. В конце концов, путь был нелегкий. И от отдыха он отказываться не намерен. Да и пистолетом нужно зарядиться от него, как и ему от них. Тапок направился в гостевую пещеру, но, спохватившись, вернулся на балкон. Людей тут уже заметно поубавилось. Осталось всего человек пять. Они делали вид, что заняты каким-то своим делом, но сами искоса поглядывали то на приближающегося Тапка, то на пленника, безвижно лежащего на гравицикле. Тапок отметил, что его байк вроде толком не трогали. Забрали лишь те баулы, на которые он сам указал, как на собственность селения. Остальное было на месте, в том числе и пленник. Вот жмать ее. Хоть бы воды догадались ему дать. Ну что за козлы? С другой стороны, полос ни у кого здесь не жалость. Все спят и видят, как его повесить. Тапок взял пленника, взгромоздил себе на плечо и пошел назад в пещеры. Уже в гостевой он сбросил ношу с плеча и уложил под стенкой. Сам же уселся за стол, а шустрая девчонка, лет 16, чумазая и растрепанная, тут же поставила перед ним тарелку с похлебкой. Тапок втянул запах и поморщился. «Это с чего?» спросил он у девчонки. «Из буйволов», пискнула та и мгновенно ретировалась. «М-да». Олаф экономил как мог, а Тапок еще надеялся на пристойную еду. Нет, в целом мясо водяных буйволов было неплохим, но ведь его еще нужно добыть правильно. Разведчики из Дре особо не парились. Завалили тушу и давая ее домой тащить. А то, что мясо провоняло, им плевать. Ну, естественно, сами-то разведчики это дерьмо есть не будут. Но Тапок был голоден, так что ел, стараясь не дышать носом. Не вдыхать едкий специфический запах, который делают водяные буйволы, когда пугаются. Даев, он взял литровую флягу, которую притащила девчонка, откупорил крышку и сделал несколько больших глотков. Вкус воды был тоже не ахти. Наверняка бутылка из старых запасов, уже застоявшаяся. Спасибо, что хоть не вода из бочки для полива. Тапок поднялся, подошел к полозу и приложил бутылку к его губам. Сидевший, будто зомби, глядевший в одну точку полос, тут же оживился, принося жадно пить. Да не спеши ты, посоветовал ему тапок. Надо будет, еще получишь. Еще! Осушив бутылку до дна потребовал полос. Тапок подманил девчонку приказал. «Еще воды принеси, но свежий. «Олаф может?» «Плевал я на него. Неси». Девчонка лишь кивнула и тут же исчезла. Вернулась она через минут пять, таща в руках здоровенный бутыль, литра на три. Тапок тут же припал к горлышку. Мм, вода была холодная, свежая. Он пил прямо так, с удовольствием. Да только выпить много такой холодной воды было очень сложно. «На, сама попей!» Тапок протянул бутыль девчонки. «Я не...» Она воровато оглянулась и втянула голову в плечи, будто боялась, что и немедленно изобьют. Тапок мысленно скривился. «Все же Изолов охреновый лидер. Его люди больше напоминают зашуганных пленников в лагере рабовладельцев. Хотя тут, в дыре, рабов ведь нет. Все свободные Девчонка наконец отважилась и так и сделала несколько глотков. Спасибо! прошептала она и улыбнулась. На здоровье! кивнул Тапок, и повернулся к полозу, который жадно следил за тем, как пьет вначале сам Тапок, а потом девчонка. Когда полос буквально уже хлюпал от количества выпитой воды, Тапок забрал от его губ бутыль. ⁇ «Ну все, хватит уже! ⁇ Время подремать ⁇ Полос не возражал. Делать ему все равно особо было нечего. Да даже если бы и были планы, туго связанные руки и ноги этим планам помешали бы. Тапок улегся на грязный матрас у стены и тут же закрыл глаза. Однако долго спать ему не удалось. Где-то в соседней пещере кто-то громко ругался, спорили мужчина и женщина. Тапок не мог разобрать слов. Да особо и не старался. Собрался уже было снова задремать, как горячий спор закончился, столь же внезапно, как и начался. А спустя пару минут, мимо пещеры, где были Тапок и Полос, кто-то прошел недовольно бурча себе что-то под нос. Тапок узнал голос. Это была Юси. Интересно, с кем и что она уже не поделила? Впрочем, плевать. Проснулся Тапок от грубого удара по его ботинку. «Вставай!» Он моментально открыл глаза и увидел перед собой Олафа, а за ним переминались ноги на ногу два амбала, его телохранители. «Идем!» — приказал олов Тапок молча поднялся на ноги и двинулся следом за лидером поселения. Шли они долго, сначала через пещеры, затем, поднявшись на один из балконов, брели вдоль стены. Уже наступил вечер, солнце опустились, жара спала. «Скоро наступит сумерки, начнет быстро темнеть». олов свернул в расщелину. Вновь провел тапка через несколько сквозных пещер. А затем... Затем они оказались на эдакой каменной поляне. Площадка метров двадцати диаметром, окруженная скалами. Сверху натянуты тряпки для маскировки. А на самой площадке стоял... Нет, не космолет. Это была обычная грузовая гравиплатформа с четырьмя движками и присобаченной на нее кабиной от гравибуса. «Это что еще за хрень?» Спросил Тапок уже догадавшись, что к чему. Корабль, как договаривались, ответил Олов. Именно что корабль, а не это хрень. Это гравиплатформа. Да, у нас тут их так называют. Да плевать мне, как у вас и что называют, мне нужен корабль, чтобы улететь с этой гребаной планеты. Так бы и сказал, пожал плечами Олов. Такого у меня нет. «А корабль есть». «Это не корабль», — зло прошипел Тапок. «Это корабль», — упрямо повторил Олаф. «Ты просил корабль, ты получил корабль, хотя по большому счету ты его не заслужил». «Я не выполнил задачу?» «Нет». «Да ты не охренел ли?» — поразился Тапок такой наглости. «Вещи все доставлены». «А похищенные?» Их было трое. А ты привез только двоих. Где третий? Его убили до того, как я догнал мародеров. Это твои проблемы. Мы договаривались о троих моих людях, а ты привез двоих. Ты не выполнил договор. Послушай ка меня, ублюдок. Тапокнул указательным пальцем в грудь Олофу. Тут уже двое его телохранителей подобрались, как заметил тапок краем глаза. Послушай меня! Продолжил он. «Тебе плевать на своих людей. Плевать, что вообще случилось с Марком. Уверен, ты даже имени его не знал. Но ты решил меня кинуть. И теперь...» «И теперь ты заберешь свой корабль и свалишь отсюда», спокойно закончил за него олов «Если сможешь, разумеется». «Ты мне угрожаешь?» «Нет. Я обещал тебе корабль. Ты его получил». — Это гравиплатформа, она не способна выйти на орбиту. — Это корабль, и плевать я хотел, как и что там ты считаешь, — прорычал Улов. — Теперь он твой, как я и обещал. Починишь и сваливай. — Починишь? Так этот хлам еще и не на ходу, — рассмеялся Тапок. — Не летает и нуждается в ремонте. Хочешь подробностей? Спросишь у ЮСИ. «К черту! Ты обещал мне корабль, и я его получу!» Заявил Тапок. «Или вышибу тебе мозги!» Один из телохранителей выхватил свое оружие из кобуры, но Тапок оказался быстрее. Охранник лишь поднимал свой пистолет, а Тапок уже выстрелил. Попадание пришлось прямо в оружие, и охранник болезненно вскрикнул и выпустил пушку из рук. Дернитесь еще раз! Пристрелю!» сказал тапок охранникам и повернулся к Олафу. «И? Что будем делать?» «Без понятия. Лично я свою часть сделки выполнил. Вот твоя награда. Делай с ней что хочешь. Можешь починить и летать. Можешь перегнать в торговый пост. Может быть, там поменяешь на корабль, который тебе нужен. Это твое дело». «Какой еще торговый пост?» «Есть тут неподалеку». «Где? Точнее?» Олаф усмехнулся. «Информация в договор не входила. Хочешь узнать, где можно найти звездолет? Именно звездолет способен выйти на орбиту и улететь, как ты говоришь с этой чертовой планеты? Тогда нужно заплатить». «И чего ты хочешь?» Процедил сквозь зубы тапок. «У нас проблемы с соседним поселением. Намечается война. Помоги нам и...» «К черту!» Но ты не узнаешь. Узнаю, поверь. А свои сраные войны веди сам, Генералисимус сраный. Тапок просто развернулся и пошел назад. Это твой единственный шанс, крикнул ему вдогонку Олов. Но Тапок даже не повернулся, просто поднял руку, сжатую в кулак, с оттопыренным средним пальцем. Он прошел весь обратный путь, добрался до пещеры, в которой дрых, схватил полоза, лежащего под стенкой, и взвалил себе на плечо. «Все». «Все? Пора на плаху?» спросил тот. «А как же последнее желание?» «Расслабься. Расслабься. Ты сегодня не умрешь», ответил ему Тапок. «Опа!» оживился Полос. «Ты решил принять мое предложение? Черт, клянусь, ты не пожалеешь. Да я, да ты, да мы с тобой». Я поторопился заявил Тапок. «Если не заткнешься, до утра не доживешь». «Понял. Молчу». Тапок прошел к балкону, где стоял его гравибайк. «Вот ведь скоты. Те два, на которых летели девушки, уже утащили в пещеры. И, как подумалось Тапку, забрать их обратно без стрельбы не выйдет». «Куда ты его тащишь?» послышался сзади голос Олафа. Тапок повернулся спокойно, глядел Олафа, и пятерых вооруженных человек за ним. «Гравициклу», — спокойно ответил он. «Этот ублюдок напал на мое поселение и убил моих людей». «И что?» «Мы должны его повесить». «Я так не думаю. Это мой пленник, и в договор он не входил», — с усмешкой передразнил Олафа тапок, укладывая полоза назад на гравицикл. «Я не позволю тебе увезти его», — заявил Олаф. Его голос звучал угрожающе, прямо-таки звенел злостью. «И что?» – ехидно улыбнувшись, спросил Тапок. «Убьешь меня? Так у тебя кишка тонка. А вы готовы сегодня умереть?» Этот вопрос Тапок адресовал сопровождающим Олафа. «Если хоть один из вас дернется, попытается навести на меня пушку, я вас убью. Но в первую очередь, Олаф, я отстрелю тебе яйца» пока Олаф и остальные задумчиво пялились на него, нерешительно топтались на месте. Тапок запрыгнул на гравицикл, выключив движки и лихо развернул машину, обдав волной пыли провожающих, заставив их попятиться, закрыть глаза руками. «По пещерам! Ну!» Он выпущил глаза, сделал страшное выражение лица, отчего провожавшие совсем растерялись. Но ну, Тапок вдавил на газ на полную, и его гравицикл рванул с места. Ехать по тропе ему было не нужно. И он просто слетел на дно ущелья, полетел вперед, выжимая с гравицикла все, на что тот был способен.